Глава сорок Первую остановку на отдых они сделали лишь когда преодолели половину расстояния до конечного пункта маршрута, последнего тупика в восьмом секторе. Ребята довольно быстро поняли, что расположение стен с предыдущего дня нисколько не изменилось, поэтому продвигались сегодня значительно быстрее. Только теперь, когда солнце исчезло, Томас в полной мере оценил полезность наручных часов. Так как необходимость сделать пометки в блокноте отпала, единственное, что от них требовалось, просто обижать все коридоры и возвратиться назад, по пути высматривая что-нибудь необычное. Любые мелочи. Привал длился 20 минут, после чего ребята продолжили путь. Бежали они в полном молчании. Минха учил, что разговоры во время бега — лишь пустая трата энергии, поэтому Томас сосредоточился на том, чтобы держать темп и дышать равномерно и спокойно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Наедине со своими мыслями они проникали в лабиринт все глубже и глубже, сопровождаемые топотом собственных ботинок, барабанищих по каменному полу. На третьем часу Томас с удивлением услышал в мозгу голос Терезы, а ведь она находилась далеко в Глейде. «У нас наметился явный прогресс, расшифровали еще два слова. Правда, все не кажутся полной бессмыслицей. Первым порывом Томаса было игнорировать голос. Очень не хотелось признавать, что кто-то может так запросто вторгаться ему в сознание и нарушать личное пространство». Однако желание поболтать с девушкой пересилило. «Ты меня слышишь?» — спросил он, мысленно рисуя в сознании слова и пытаясь отправить их ей каким-то неведомым даже ему самому способом. Томас сконцентрировался и повторил вопрос. «Ты меня слышишь?» «Да!» — ответила она. «Второй раз прозвучало очень отчетливо». Юноша поразился. Поразился настолько, что чуть не застыл на месте. Сработало. «Как думаешь, откуда у нас такие способности?» Обратился он к Терезе. Умственное напряжение от мысленного общения с ней начало вызывать физический дискомфорт. Он почувствовал, как в мозгу начал формироваться очаг боли. «Может, мы любили друг друга?» Послала ответ Тереза. Томас споткнулся и с размаху шлепнулся на землю. Смущенно улыбнувшись Минха, который, не сбавляя темпа, обернулся посмотреть, что произошло, Томас вскочил на ноги и принялся догонять товарища. «Что?» — спросил он наконец. Томас почувствовал, как девушка развеселилась, в мозгу словно возникла картинка, написанная яркими размытыми красками. «Все это так странно!» Ты как будто мне незнаком, и в то же время я знаю, что это не так. Юношу вдруг словно обдало приятной прохладой, хотя он изрядно потел. Жаль тебя разочаровывать, но мы действительно незнакомы. Я совсем недавно тебя встретил, забыла? Не глупи, Том. Я думаю, нам изменили мозги и наделились способностью общаться телепатически еще до того, как сюда отправили. Из этого я делаю вывод, что раньше мы знали друг друга. Томасу и самому как-то приходила в голову подобная мысль. Поразмыслив, он решил, что она, вероятно, права. По крайней мере, юноша надеялся на это. Тереза начинала ему нравиться. «Изменили мозги?» — переспросил он. «Как?» «Не знаю. Это одна из тех мыслей, за которые я никак не могу уцепиться» но мне кажется, что мы выполняли какое-то важное задание. Томас снова задумался о подсознательном ощущении близости с Терезой, стоило ей только появиться в Глейде. Он решил копнуть глубже и посмотреть, что она ответит. — О чем это ты? — Если бы я знала, я просто высказываю тебе мысли в надежде, что у тебя самого что-то вспыхнет в памяти. Томас вспомнил что Галли, Бен и Алби говорили о нем, их подозрения по поводу того, что он каким-то образом находился по другую сторону и ему нельзя доверять. Да еще и Тереза заявила в самом начале, что именно он и она каким-то образом поставили глейдеров в нынешние условия. «Кот запрятали в лабиринт не просто так», — добавила девушка и не просто так я написала у себя на руке «Порок» — это хорошо. — А может, это и не значит ничего, — ответил он. — Может быть, мы найдем выход, кто знает. Томас на несколько секунд зажмурился, не переставая бежать, и постарался сконцентрироваться. Каждый раз, когда они мысленно разговаривали, в груди словно раздувался воздушный шарик или какая-то опухоль, которая приводила в трепет и раздражала одновременно. Юноша резко открыл глаза, когда внезапно осознал, что Тереза может прочитать его мысли, даже если он и не пытается сосредоточиться на телепатии. Томас подождал ее реакции, но Тереза молчала. «Ты все еще на связи?» – позвал он. «Да, но от мысленного общения у меня начинает болеть голова». Услышав, что телепатические разговоры причиняют дискомфорт не только ему, Томас успокоился. И у меня голова разболелась. «Ладно», — ответила она, — «до скорого тогда». «Нет, погоди». Томасу не хотелось прерывать разговор, ведь он так здорово помогал скоротать время. Ему даже бежалось как-то легче. «Пока, Том. Я дам знать, когда мы еще что-нибудь расшифруем». «Тереза». «А что ты думаешь о том, что написала у себя на руке?» Прошло несколько секунд. Ответа не последовало. «Тереза!» Она отключилась. Томас почувствовал, что воздушный шарик в груди как будто лопнул и выпустил в тело ядовитый газ. Его внезапно затошнило, а мысль о том, что придется пробегать весь остаток дня, и вовсе привела в полнейшее уныние. Юношу так и подмывало рассказать Минха о том, как они с Терезой общаются, поделиться тайной, пока от этого не взорвался мозг. Но он не решился. В их жизни так хватало странностей. Признаваться в телепатических способностях в нынешней ситуации казалось не самой разумной идеей. Томас опустил голову и сделал глубокий медленный вдох. Он решил помалкивать. И просто бежать. После двух привалов, когда они оказались в длинном коридоре, заканчивающемся тупиком, Минха перешел на шаг. Дойдя до конца коридора, он остановился и сел у подножья высоченной неприступной стены. Плющ покрывал ее здесь такими густыми зарослями, что сквозь них не проглядывал ни единый каменный блок и складывалось впечатление, будто бегуны очутились у живой изгороди. Томас уселся рядом, и оба с жадностью набросились на скромный обед из сэндвичей и нарезанных ломтиками фруктов. — Вот и все, — сказал Минха, отправив в рот кусок сэндвича. Обижали весь сектор. У нас для вас сюрпризов, никаких выходов. Томас и так все понимал но когда услышал это от своего товарища, у него оборвалось сердце. Он молча закончил обед, Минха тоже не проронил больше ни слова и приготовился тщательно обследовать тупик, попытаться найти неизвестно что. В течение нескольких часов они с Минха ползали по земле, ощупывали стены и взбирались на них по плетям из плюща. Они не нашли ничего, и Томас все больше и больше впадал в отчаяние. Единственной примечательной вещью здесь оказалась одна из тех странных табличек с надписью «Эксперимент Территория обреченных. Программа оперативного реагирования. Общемировая катастрофа». Но Минха даже внимания на нее не обратил. Они снова перекусили. Затем продолжили поиски, снова ничего не обнаружили, и Томас был готов признать очевидное, искать тут было просто-напросто нечего. Когда миновало время закрытия ворот, он начал прислушиваться, не приближаются ли гриверы. Они чудились ему в каждом углу, и он и Минха все время сжимали в руках ножи. Но им ничего не встретилось почти до полуночи. Первого гривера заметил Минху. Чудовище скрылось за углом впереди них и больше не показывалось. Спустя полчаса Томас заметил еще одного, который повел себя аналогичным образом. Еще через час третий гривер прополз мимо них, лязгая железом по камням, но даже не замедлился. От ужаса Томас чуть не упал в обморок. Они продолжали идти. «Да над нами просто издеваются», — сказал Минха через некоторое время. Томас вдруг поймал себя на мысли, что давно перестал обращать внимание на стены и просто понуро брел в направлении Глейда. Судя по внешнему виду Минхо, тот, кажется, был не менее подавлен. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Томас. Куратор вздохнул. «По-моему, создатели дают нам понять, что выхода нет. Стены, и те перестали двигаться. Нас как будто засунули в какую-то дурацкую игру, и теперь настало время ее завершить. Наверное, они хотят, чтобы мы вернулись и рассказали об этом остальным. Могу спорить, что к тому времени, как мы вернемся в Глейд, Гривер цапает еще одного, как и в прошлую ночь». Думаю, гали был прав, когда говорил, что они будут убивать нас по одному. Томас не ответил. Он чувствовал, что Минха прав. Последние остатки надежды, которую он лелеял, когда они отправлялись в поход, давно улетучились. «Давай просто вернемся», — сказал куратор поникшим голосом. Томасу страшно не хотелось признавать поражение. Но он согласно кивнул. Теперь оставалось уповать лишь на код, и он решил сосредоточиться исключительно на нем. Оставшийся путь до Глейда бегуны проделали в полном молчании. Ни один гривер им больше не встретился.